Глава седьмая, в которой к Вилорию приходит друг детства и рассказывает ему историю некоего художника и его дома. Спустя пятнадцать лет Вилорий валялся все на той же кровати и ждал моего возвращения. Это чувствовалось потому, как он затопал и сразу после звонка открыл дверь по согретому чайнику чистой пепельнице на столе, и лихорадочному блеску его зеленых глаз, потому как были всклокочены волосы у него на макушке. Я неспешно расположился на табуретке, с удовольствием потянул к батарее ноги, замерзший после затяжного через местную рублевку, в которую превратилась пустошь, марш-броска с автобусной остановки. Такси в тот день, кажется, просто невозможно было вызвать. Одним глотком опустошил маленькую кофейную чашечку, и уставился на хозяина квартиры. В руках Вилория запиликал мобильный телефон. Однако он не стал разговаривать, и, хлопнув крышкой о крышку, свой телефон Александров называл за это «ударной установкой», открыл его и выключил вовсе. «Еще кофе?» — вместе с тем вежливо поинтересовался он. «Нет, спасибо. Я и так чувствую себя не адвокатом, а кем-то вроде великого инквизитора». Значит, слушайте, вечный юноша, по поводу интересующего вас вопроса. Внезапно напомнивший о себе потенциальный источник информации по имени Гошин Валентин Петрович не получил твоего письма и, следовательно, не отписал, потому что временно не проживает по указанному на конверте адресу, а днюет и ночует в санатории, поправляя здоровье и готовясь к персональной выставке». Железнодорожный вокзал в том городишке, куда ты меня упек, напомнил хроники военных лет. Автовокзал там и вовсе отсутствовал. Таксист, поймавший меня на незнании маршруток и наказавший вашего покорного слугу за это на 800 рубчиков, оказался продувным малым, про которого хотелось сказать словами одного поэта. Не люблю разговоров на общие темы среди молодых, но уже располнявших людей. Справедливости ради, надо сказать, что именно он рассказал мне про обстоятельства Гошина и, переменив маршрут, двинул в санаторий, а также заприметил паренька, который бросился к окну, когда подъехал наше такси, и не отлепал, пока я не поднял на него глаз, не натолкнулся на его взгляд. С какой грустью смотрит, скучает, Для особо тупых прокомментировал извозчик. Тут я сделал паузу и попросил еще кофе. Сначала я расскажу тебе историю, для полноты восприятия, так сказать. Она уходит корнями аж в XIX век. Вилори молча кивнул. В некотором царстве, в некотором государстве, лет сто с лишним тому назад, жил-был крестьянский мальчик, жил себе, жил до 15 лет, и вдруг сделался болен, так что не оставалось никакой надежды. Родители дали зарок, что если он останется жив, то на год уйдет в монастырь, бесплатно работать на обитель. Болезнь после этого, понятно, отступила. Мальчик отправился на соловки, как на каторгу, и стал трудиться на рыболовецком судне, обеспечивая братью провиантом. Работа была тяжелая, но очень интересная, и мальчик проникся любовью, Во-первых, путешествиям по большой воде, а во-вторых, к иконописи. Еще дома монастыря он видел не только иконы, но и картины, спасибо передвижникам, и очень хотел научиться рисовать так, чтобы на плоском листе создать объем. Домой он вернулся ровно через год и обнаружил, что на каторге, в кавычках, ему было гораздо лучше, чем дома. Монахи понимали и поощряли его увлечение художествами. Дома Отец как-то раз застал его за изготовлением макета монастыря. Там было несколько зданий, водяная мельница. Макет был уже почти готов, но отец, в прямом смысле слова, растоптал это чудо и оставил сына в горьких слезах. Тогда мальчик задумал бежать из дому. Был он очень неглупым, понимал, что к побегу нужно готовиться и проявил исключительные стратегические способности – Сначала через родственника старшину, тайком от родителей, выправил себе паспорт. Потом стал медленно, но верно склонять маму к паломничеству в Соловецкий монастырь. «Я чувствую, что если ты не пойдешь в обитель и не возьмешь меня с собой, то я заболею и умру». Мать согласилась. Когда они добрались до монастыря, мальчик объявил ей о своем желании не возвращаться домой. Женщина отговаривала его как могла но настоятель монастыря убедил ее оставить сына Богу. Тут и паспорт пригодился. В слезах и одна женщина отправилась обратно домой. Мальчик этот стал послушником, учился в иконописной мастерской, пробовал сам писать иконы. Тут в монастырь пожаловала одно высочайшее лицо, которое обратило внимание на работы юноши, забрало его в Петербург, и определила сначала в художественное училище, а после — в Академию художеств, да еще в класс Куинджи. Через несколько лет мальчик превратился в молодого художника, о работах которого благосклонно отзывался Рерих, а Шишкин, ряду с Куинджи, небезосновательно считал его своим учеником. Но период ученичества закончился, и художнику нужно было пробивать свою дорогу. Он это и сделал, в прямом смысле слова. Пользуясь знакомством с тем самым высочайшим лицом, убедил его помочь снаряжению экспедиции в Арктику. Как он там чудом не погиб, это отдельный разговор. «Вот послушай», — я достал из кармана блокнот, — «сидишь, уткнувшись в снег, и не хочешь ни с кем говорить, не смотреть друг другу в глаза, да и о чем говорить, все уже переговорено» у всех только одна мысль о смерти. Засыпая вечером, не надеешься еще раз увидеть рассвет, и боишься взглянуть другому в лицо, и так медленно, целой вечностью, тянутся минуты безмолвия, нарушаемого лишь треском льдов. Конец цитаты. Или вот еще. На жестоком холоду художнику приходится совсем иначе работать. Стужа превращает краски в твердое тело, которого кисть не берет и которая не размазывается по полотну, кисть трещит, ломается, коченеющие руки отказываются служить». Конец цитаты. Экспедиции удалось открыть несколько мысов и ледник. Мысы он назвал именами своих учителей и близких по духу художников. Леднику дал имя высочайшего лица. Из Арктики приехал другой человек, Взял себе псевдоним Северов, под которым и получил всемирную известность. Привез множество этюдов. Его, кстати, упрекали в излишней этюдности. Рерих и упрекал. А просто Северов человек был такой, широкий. Все пытался в себя вместить. Видел когда-нибудь его картину «Страна смерти» 1903 года? Поинтересовался я, у Велория. Арктика, Льды... Багровый закат. Похоже, на рот полной крови, которая сочится между льдин зубов. Именно. Слушай дальше. Мы все еще далеки от твоего вопроса. Белори положил на стол пачку сигарет, достал одну, подвинул пачку мне. Чувствовал, что он основательно подготовился к долгому и нелегкому разговору. Вот еще. Птичье мясо было неожиданным лакомством после тюлених плавников, да еще и с собачьих зубов. Конец цитаты. Это уже о другой экспедиции. Да, собственно, так и проходила его дальнейшая жизнь. Сходит в экспедицию, привезет этюды, порисует с них картины, выставит. С каждым разом все увереннее объедет Европу. И опять во льды. И каждый раз что-то новое откопает, вроде «Мы похитили тайны полярного мира, воспроизвели его таинственные красоты». И это сладостное сознание старицей вознаградило нас за все, что было вынесено, за все те долгие дни, когда, казалось, не было никакой надежды вырваться из ледяных лап смерти в мертвой стране». Конец цитаты. «Женился художник поздно, жена Северова, вдова Заблудовского, профессора медицины Берлинского университета, сама медсестра. Детей Бог не дал. Да и поженились» ему было за сорок, ей и того больше. В связи с браком надо было обустраивать жизнь, и вот решил Северов, недалеко от своей малой родины, по которой, как ни странно, всю жизнь скучал, построить себе дом с мезонином. Проект этого дома чертил не кто-нибудь Васнецов, который не художник, а родной брат его, тоже известный, но как архитектор. В доме было печное отопление, Двадцать одна затопка, представляешь? Но в смысле воды жилище свое Северов благоустроил. На кухне стоял насос, который работал, правда, вручную, но и прислуги у бывшего крестьянина хватало. Прямо в доме находилась баня. Новейшие технологии царской России позволили обустроить ее на первом этаже так, чтобы влажность не распространялась по всему жилищу. Все-все. «Избегая твоей ненависти», — Вилорий изумленно приподнял брови, — «почти заканчивая предисловие, скажу ли, что Северов и в браке пожил на славу, съездил еще несколько раз в экспедицию, попробовал учить эскимосов уму-разуму и убедился, что занятие это бесперспективное, о чем свидетельствует следующая запись». Рассказчик занудно послюнил палец и неспешно запустил его в записную книжку, Надеюсь, извести велори раньше срока. Я часто говорил самоедам, что нехорошо убивать людей и приносить их в жертву Сядею, дьяволу. И самоеды отвечали мне на это всегда неизменно: да мы и сами знаем, что это нехорошо, потому и делаем, что это худо. Ведь это мы делаем не для Бога, Хая, а для садея. А сяде любит, чтобы мы делали худо и за это нам пригонит много-много зверей и рыбы». Конец цитаты. «А я уж собирался похвалить его за эстетизм и отсутствие гребаного морализаторства», — огорчился Вилорий. «Нет, он скорее натуралист. Декаданс в его работах, конечно, чувствуется, но такой подсознательный, что ли, неконтролируемый автором». «Нет, не то, не то. Надо всем давлеет Арктика». Мы лишь одна из цивилизаций, которую видели вечные льды. Это не декаданс, это другое. При советах его никуда не задевали, но и не привещали особо. Он помощь оказал при строительстве северной железной дороги, материальной, то есть. Луначарский вовремя про это вспомнил, когда у художника нашего неприятность с женой вышла. Убегла баба обратно в Германию а то не сносить бы первопроходцу головы. К Сталинщине Северова изо всех художественных союзов уже выжили. Он плюнул и доживал свой век в охоте, рыбалке и встречах с выжившими приятелями. Пару республиканских выставок ему все же сделали, но что для его мирового имени? Две локальные выставки за 17 лет. Воистину, Первые пятнадцать лет своей жизни и последние 17, он, как художник, натерпелся. В 1934-м Северов почил в Бозе. Конечно, художественнее, чтобы это произошло на Соловках, в Слоне, вернувшись, так сказать, на круги своя. Но помер он в собственном особняке, среди любящих слуг, на кресле каталки, укрытый аглицким пледом, в трудах и, самым буржуазным образом, съездив перед этим в Берлин к жене, о которой, судя по всему, скучал и которая, очевидно, все простил, если было там что прощать. Смерть прервала его работу над полотном «Полночь во льдах». Имение, естественно, национализировали и разместили в нем школу десантников. «Господи!» — поморщился Вилорий но сейчас там снова музей. Картины разные висят, в том числе и Северова. Знаешь такого художника Котова? Он ведь жил в наших краях, жил и даже работал в нашей Альма-Матер. Правда, мы его уже не застали. Тоже представлен. Утро в Лядинах. Лядины — это реальная деревня. Название важно четко артикулировать, особенно когда имеешь дело с коренным населением. Полотно — утопическое, с элементами котовской иронии. Пейзаж, на нем церкви, коровы, навоз и грязь, одинокий велосипедист едет и стоит себе колодец с журавлем. Если не знаешь, интеллигентишка, приспособлением для подъема воды по форме таким же, как велосипедное колесо. Музей, напомнил мне Вилорий. Да-да, эрудиция нынче в цене. Так вот, произведя строительную экспертизу, Дом перестроили, зачитываю. Здание было передано музею в аварийном состоянии. Биохимический анализ гнили выявил бурую, белую и мягкую гниль, грибы синевы, плесневые грибы и жука-древоточца, а также разрушение целлюлозы в несущих конструкциях, потерю в массе на 10%, уменьшение плотности дерева на 50%. Короче говоря, здание было глубоко больным. И, да не покажется тебе преувеличением моя следующая мысль, оно заболело от увиденного и пережитого именно в тот сорокалетний период, пока не было связано с именем Северова. А знаешь, что там находилось после десантной школы? Ой, прям напугал. Тюрьма, наверное, как у нас в детской библиотеке. Нет, Филорий, не тюрьма. А что же? Тогда-то я впервые и произнес на протяжении своего рассказа а он впервые услышал слово «евма».